благодарности в создании этой книги внесли огромный вклад многие писатели выдающиеся деятели мои друзья и наставники хакеры и активисты шифропанка бани хуан сэршун эд фельдтен алекс хальдерман гвитц наталий джеремидженко эммануэль гольштейн Аарон шварц выдающиеся деятели митч кейпор джон гилмор джон перибарлоу ларри лесик Шарри Стилл, Синди Фред фон Ломан, Джейми Бойл, Джордж Оруэлл, Эбби Хоффман, Джо Триппи, Брюс Шнайер, Рос Доулсон, Гарри Копито, Тим Орелли. Писатели. Брюс Стерлинг, Кэт Коджа, Скотт Вестерфельд, Джастин Ларбалистьер, Пэт Йорк, Анали Ньюитс, Дэн Гилмор, Дэниэл Пинкотер, Кевин Паулсон, Венди Гроссман, Джейк Лейк, Бен Розенбаум. Друзья. Фиона Ромео, Куин Нортон, Дэнни О'Брайен, Джон Гилберт, Дана бойд Зак Ханна, Эмили Хёрсон, Грэд Конн, Джон хенсон Аманда Фаубестер, зени Джардин, Марк Фраунфельдер, Дэвид песковец Джон беттл Карл Левескью, Кейт Майлз, Нил и Тарелли Доктороу, Раэль Дорнфест, Кэн Снайдер. Наставники. Джуди Мэрилл, Рос и Горд Доктороу, Харриет Вольф, Джим Келли, Дэймон Найт, Скотт Эдельман. Спасибо вам за то, что вдохновили меня размышлять над этими идеями и писать о них. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев. Читал Сергей Кирсанов.